Глава 39 Все, как в замедленной съемке, начали поворачиваться на звук. Или мне это просто казалось, потому что так получилось, что я смотрела прямо на нее. Точнее, она начала материализовываться как раз в той части зала, куда падал мой взгляд. Это была женщина, может быть, чуть за тридцать. Хотя кто их драконов разберет? Длинные рыжие волосы лежат тяжелой короной на голове. Платье бальное, но несколько более вычурное, чем любое из наших. Будто она сюда телепортировалась прямиком с настоящего бала для самых знатных и богатых. Лицо красивое, но неприятное. Взгляд насмешливый. Хм, может это новое управляющее островом? Тогда почему Карайтон об этом ничего не сказал? Вон сам стоит, глазами хлопает под руку с Малисой. Женщина убедилась, что теперь она в центре внимания, и все без исключения смотрят на нее. Обвела она с холодным, я бы даже сказала, ледяным взглядом. И вдруг лучезарно улыбнулась. «Какая замечательная встреча!» Протянула она приятным, будто вода в ручейке звенит голосом. И вся она будто посветлела, стала уже не такой серьезной, холодной и даже немного злой, как мне показалось в первое мгновение. Сейчас она выглядела совершенством. Была совершенством. Мы с Харантой ошарашенно переглянулись и, не сговариваясь, накинули щиты, отрезая себя от ментального воздействия. — Какие умные девочки! — рассмеялась она, подобно колокольчикам. Значит, все же голос действительно такой, от природы звонкий и радостный. Хочется слушать и слушать, несмотря на то, что некоторая часть ее очарования все же ушла. Пока она отвлекалась на нас, еще несколько лордов повторили наш маневр. Но, к сожалению, никто из девочек. Только Карайтон догадался накинуть щит не только на себя, но и на Малису. Но это и плохо. Так он не сможет драться, если понадобится. «Милана Валихор, а ты изменилась!» — неожиданно заговорил наш преподаватель, видимо, давая нам перевести дух. «Хочешь сказать, постарела? Ага, Карайтон!» «Похорошела!» — скупо улыбнулся он. «Листец!» — ответила она, умильно хлопая глазами. «Она что, флиртует? Серьезно?» «Нет, если бы наш временный руководитель при ее появлении не накинул щит, я бы все еще сомневалась, она новая хозяйка острова или все же преступница». Но вряд ли бы Карайтон стал с таким недоверием относиться к начальнице. М «Да, дела». Мы опять переглянулись с Харантой, пытаясь глазами договориться, что делать. «Только что мы можем? По крайней мере, я уж точно драться с ней не смогу. Из боец, как из этого самого пуля». Это я лишь в теории грозный ментальный маг, а на самом деле ничего не умею в сравнении с настоящим профессионалом. В общем, ни никакой координации действий речи не идет. Но ведь что-то предпринять все равно надо. Или нет? Тут вон лорды взрослые есть, пусть они нас и защищают. Правда, в это как-то совсем не верится. Единственное, что сейчас по-настоящему в моих силах, попробовать слиться со стеной». Другое дело, что вообще-то эта женщина на нас с Харантой уже обратила внимание, и прямо совсем прикинуться деревяшкой вряд ли получится. Эх, сейчас не помешала бы подмога. — Что ты тут делаешь, Милана? — спросил тем временем Карайтон. — Да вот, решила посетить такую замечательную вечеринку. — А что, нельзя? — Делана обиженно надула губки женщина. «Ты сама знаешь ответ на свой вопрос. Как ты прошла завесу?» «Ах, завесу! А вы ведь нас, менталистов, так недооцениваете!» Покачала головой она, в точности повторяя мою мысль. Карайтон это тоже понял и стрельнул в меня взглядом. И женщина это заметила, а может и почувствовала. Кто знает, какие у нее способности, насколько сильно она смогла развиться». «Что, она вам говорила, да?» Усмехнулась холодно, повернулась ко мне. «Землянка?» Я не стала отвечать, только усилила щит. «Точно, землянка. А ты знаешь, что из вашего мира почти никто из менталистов не выживает. Всех их уничтожают при попытке убить мужей или хозяев». «Слишком вы своенравны и быстры на расправу. Не умеете ждать». «А ты, выходит, умеешь?» «Не знаю, какой бес в меня вселился, но промолчать я просто не могла. Из-за этой твари, какие бы ни были ее мотивы, погибли три ни в чем не повинные девушки, и еще две точно умрут на испытании, потому что почти лишились сил, напав на меня. Так что я продолжила». «Умеешь ждать и подчиняться любым прихотям, унижаться, стелиться, да? Ну и кто ты после этого? Как на себя в зеркало-то смотришь?» «Зато теперь они ответят за все!» «Они это кто? Ты ведь не на совет напала, ты напала на беззащитных!» На этом мой запал немного исчерпался, я не знала, что еще сказать а истерику закатывать и сходиться в рукопашной сейчас точно не время. На мой демарш женщина лишь презрительно улыбнулась. «Уничтожение острова невест — это ли не лучшее послание совету?» «Ну, так-то она права. Только в чем виноваты именно мы? Эй, я не согласна быть инструментом для чьей-то мести». «Что значит уничтожение?» — прошептала Харанта. На что я только пожала плечами, а вот наша противница услышала. «Остров заминирован», — усмехнулась она. «Так что отсюда никто же живым не уйдет». «Да, вы тоже», — презрительно бросила замершим лордам, которые предпочли не вмешиваться. «Нет, ну вот что за мужики, а? Или я слишком многого хочу?» «Да, еще двое. Лорд Калекор» и что самое интересное, Ган-Вахор попали под ее влияние. Странно, что высший наследник острова оказался настолько слаб. Пока я про себя возмущалась бездействием драконов, девочки, те, что были в сознании, то есть Малисса и Харанта, резко охнули и побледнели. Ну да, они же не знают. Но я не могла не обратить внимания на кое-что еще. Салая стояла и улыбалась. И нет, кажется, она не была под ментальным воздействием. Хотя я могу и ошибаться, но все равно это странно выглядит в сложившейся ситуации. «Милана, опомнись», — переключил опять на себя внимание Карайтон. «Ты же убьешь ни в чем неповинных людей». «Уже убила». «Сколько там у вас трупов? Три?» «Мало, мало, на это даже внимания не обратят», — напоказ задумалась она. — А вот если с лица Льона исчезнет целый остров с невестами, вот тогда совет забегает. — Ты этим ничего не добьешься, — покачал головой мужчина. — Как забегают, так и успокоятся. Через какое-то время. Найдут новый остров, начнут призывать невест туда. — Ты сам знаешь, что все не так просто, — усмехнулась женщина. Остров должен быть пропитан магией высших. А чтобы напитать его, нужна сила, которой почти не осталось. Это будет удар. — Это может привести к гибели Льиона, — неожиданно подал голос лорд-пояр. — Льион это в полной мере заслужил, — отрезала менталистка. — Ты погубишь сотни тысяч людей ненормальная Драконы смогут уйти, а вот люди, обычные люди, нет. «Мне должно быть до этого хоть какое-то дело?» Осклабилась она в ответ. А у меня возник закономерный вопрос. Кто именно тянет время, мы или она? То ли она действительно наслаждается триумфом, то ли, наоборот, что-то задумала, и теперь ей нужно еще немного времени. Я взглянула на Харанту, и та тоже недоуменно приподняла бровь. Уверена, и она не очень понимает, кто и чего тут добивается. Но что-то же надо делать, кроме болтовни, пока мы тут и правда не погибли. «Отпусти девушек, Милана», — устало вздохнул Карайтон. «Они к этому не имеют никакого отношения и не должны погибнуть из-за твоей мести». «И как ты себе это представляешь?» а «Марис, как они отсюда уйдут? На своих двоих? Или, может, кто-то научился ходить прямо по туману, как по земле?» «Можно построить портал». «Мины, Марис, мины. Теряешь хватку», — усмехнулась женщина. «Ты могла бы их отключить. На время, конечно». «А что мне еще сделать? Может, сразу сдаться?» Да, как показали следующие несколько мгновений, это действительно был момент триумфа менталистки. И мы, в том числе я, отвлекали ее от главного действа. Лорд Сартарис, все это время незаметно для женщины, готовил какую-то сложную атакующую форму. Не знаю уж, как он скрыл это намерение от ментального мага. В воздухе между лордом и Миланой сверкнуло что-то ослепительное, и на пятачке буквально в квадратный метр разверзся настоящий ад. Буря то ли со смерчем, то ли с водоворотом, обильно усеянная молниями. Мужчина держал активную атакующую форму почти минуту. Но, похоже, приготовление скрыть ему все же не удалось, потому что вся его буря рассеялась от одного взмаха руки менталистки. «Вау! Хочу уметь так же!» «Мы гораздо сильнее, чем вы думаете!» Женщина звонко и зло рассмеялась. «Недаром, ох, недаром в древние времена еще целостного Леона менталистов уничтожали сразу, как проявится их дар!» А потом ударила она. И это было подобно... Не знаю, как описать... Будто на голову надели металлическое ведро или бак, и изо всей силы бьют по нему кувалдой. Только ты при этом ничего не слышишь. Вибрация ощущалась всем телом и проникала в кости. В голове стучал молот, а в уши будто напихали вату. Боль была практически невыносимая. Я старалась держать щит. Очень старалась, но уже не могла стоять на ногах. Сначала опустилась на колени, потом и вовсе легла на пол. Не выдержу, точно не выдержу. Я была так сосредоточена на том, чтобы удерживать защиту, что не отметила момента начала контратаки. Но обратная волна магии засияла так, что даже из-под прикрытых век ее было видно и нестерпимо жгло сетчатку. Как сверхновая, как ядерный взрыв. Щит окончательно с меня слетел, и не было сил, чтобы его восстановить или даже подняться. Я была пуста. Источник пульсировал где-то далеко на задворках сознания, то почти потухая, но снова и снова разгораясь. А я просто лежала на спине, закрыв глаза согнутой в локте рукой, чтобы так не слепило. Уже было все равно, что там происходит, что следующий удар, кого бы то ни было, может стать для меня последним. В уши будто натолкали ваты. Ее же, судя по всему, затолкали и в черепную коробку, вместо превратившегося в кисель мозга. Думать не могла вообще, даже попыток не делала, потому что сосредоточиться ни на чем, кроме физических ощущений, рези в глазах и дикой усталости, просто не получалось. Не знаю, сколько прошло времени. Возможно, я отключилась или даже задремала, но очнулась я от того, что меня кто-то аккуратно тряс за плечо. Звука по-прежнему не было, но я все же попыталась аккуратно приоткрыть глаза, сначала прикрывая их ладонью. Вроде бы такого яркого свечения уже не было, но перед глазами все равно зажигательно плясали черные точки. Попыталась проморгаться, но удалось это не сразу, и даже через минуту изображение все еще продолжало плыть. Хотя я уже примерно догадалась, кого перед собой вижу. Мужчина что-то говорил, но я покачала головой. «Ничего не слышу», — то ли прошептала, то ли прокричала я. Тогда он дотронулся ладонью до моего уха, и на пальцах осталось что-то красное. Кровь. Он успокаивающе погладил меня по плечу, кивнул кому-то. Рядом тут же образовался буквально из воздуха какой-то незнакомый мужчина, одеждой и выправкой, подозрительно напоминающий военного. Лорд Нарей кивнул на меня и тот прошелся по мне диагностической формой магии жизни. «Целитель, что ли? А где леди Майер, интересно?» Через несколько секунд я начала различать кое-какие звуки и даже слова, но как будто из глубины колодца. Все казалось таким объемным, что тут же начала болеть голова. все контузия, воз...» Услышал я через слой, все еще не до конца вытащенный из ушей условной ваты. Кажется, он сказал, что у меня сильная контузия, но это не точно. Тогда лорд Нарей поднял меня на руки, да так быстро, что у меня закружилась голова, и ком подкатил к горлу. Далеко он меня не отнес, буквально через пару метров, может, чуть больше, сгрузил мое неспособное на самостоятельную деятельность туловище на что-то мягкое. «Диван?» Но в зале приемов, как мы прозвали тут самый большой зал, не было дивана. Вызвал? Материализовал? Да нет, вроде, слишком уж я низко лежу, вижу практически одни ноги большого количества людей. Может, надувной матрац? Почему-то вопрос, на чем именно я лежу, очень меня занимал. Наверное, потому что стало так мягко и комфортно, а главное, безопасно. Ведь лорд Нарей здесь, и значит, все будет хорошо». Я еще какое-то время понаблюдала за перемещающимися по залу ногами в черных тяжелых ботинках. Пыталась даже посчитать количество конечностей с целью потом поделить их на два. Но все время сбивалась и путалась, концентрацию стала держать все сложнее и сложнее. глаза сами собой закрылись. И хотя я пыталась приподнять веки, но потерпела разгромное поражение. Наверное, всего через пару минут, удобно свернувшись калачиком на этой мягкой поверхности, чем бы она ни была, я просто заснула.